Аврааму все еще говорил, точно бессонный комар жужжал в ухо. Царевич вслушался в последние слова его. Когда преподобный Митрофаний Воронежский увидел на кровле дворца царева Бахуса, Венус и прочих богов-кумиры, покаде сказал, государь не прикажет свергнуть идолов народ соблазняющих, не могу войти в дом его. И царь почтил святителя, велел убрать идолов. Так прежде было. А ныне кто скажет правду царю? не ли при нечестивой иконы, нарицающей идолами идолов, творящие иконами? Увы, увы, нам до того дошло, что в самый сей день, в сей час Не спровергнув образ Богородицы, на место его воздвигает он бесоугодную и блудотворную икону Венус. — И, государь твой, батюшка, отвяжись ты от меня, дурак! — вдруг злобно крикнул царевич. — Отвяжитесь вы все от меня! Чего хнычете? Чего лезете ко мне? Ну вас совсем! Он выругался непристойно. — Какое мне дело до вас? Ничего я не знаю, да и знать не хочу. Ступайте к батюшке жаловаться. Он вас рассудит. Они подходили к шкиперской площадке у фонтана в Средней аллее. Здесь было много народу. На них уже смотрели и прислушивались. Аврамов побледнел, как будто присел и съежился, глядя на него своим растерянным взглядом, взглядом перепуганного сосна ребенка, у которого вот-вот сделается родимчик. Алексею стало жаль его. «Ну, не небось, Петрович, — сказал он с доброй улыбкою, которая, похоже, была на улыбку не отца, а деда, тишайшего Алексея Михайловича, — небось не выдам. Я знаю, ты любишь меня и батюшку. Только вперед, не болтай-ка лишнего». И с внезапной тенью, пробежавшей по лицу его, прибавил тихо Коль ты прав, что толку в том, кому ныне правда нужна? Плетью обуха не перешибешь. Тебя, да и меня, никто не послушает. Между деревьями блеснули первые огни иллюминации, разноцветные фонарики, плошки, пирамиды сальных свечей в окнах И между точеными столбиками сквозной крытой галереи надневою. Там уже, как значилось в реляции празднества, убрано было зело церемониально, с превеликим довольством во всем. Галерея состояла из трех узких и длинных беседок в главной, средней, под стеклянным куполом, нарочно устроенным французским архитектором Леблоном. Готово было почетное место, мраморное подножие для петербургской Венеры.